Ты плохо себя вел, и Геккельберри тоже засопел слегка. «Да что ты, Том Сойер! По сравнению со мной, ты просто ангел! Боже ты мой, Боже! Хоть бы мне в половину быть таким хорошим, как ты!» Том вдруг перестал сопеть и прошептал. «Гляди, Гек, она сидит к нам задом!» Гек поглядел и обрадовался. «Ну да, и Богу задом!» «А раньше как сидела?» «И раньше тоже! А мне, дураку, и невдомек!» «Ой, вот это здорово, понимаешь? Только на кого же это наводит Собака перестала выть. Том насторожил уши. ш Это что такое?» — шепнул он. Похоже, как будто свинья хрюкает. «Нет, это кто-то храпит, Том. Ну да, храпит. А где же это, Гек?» «По-моему, вон там, на другом конце». — Во всяком случае, похоже, что там. Отец там ночевал иногда вместе со свиньями. Только бог с тобой, он храпит так, что того, гляди, крышу разнесет. А я думаю, он к нам в город и не вернется больше. Дух приключений снова ожил в мальчиках. — Гек, пойдем поглядим, если не боишься. — Что-то не хочется, Том. — А вдруг это индейец Джо? — Том струсил. Однако очень скоро любопытство взяло свое, и мальчики решили все-таки поглядеть, сговорившись, что зададут стрекача как только храп прекратится. И они стали подкрадываться к спящему на цыпочках. Том впереди, а Гек сзади. Им оставалось шагов пять. Как вдруг Том наступил на палку, и она с треском сломалась. Человек застонал, заворочался, и лунный свет упал на его лицо. Это был Мефт. Когда он зашевелился, сердце у мальчиков упало, и всякая надежда оставила их. Но тут все их страхи мигом исчезли. Они на цыпочках выбрались за полуразрушенную ограду и остановились невдалеке, чтобы обменяться на прощание несколькими словами. И тут снова раздался протяжный, заунывный вой. Они обернулись и увидели, что какая-то собака стоит в нескольких шагах от того места, где лежит Меф Поттер, мордой к нему и воет, задрав голову кверху. «Ой, господи! Это она на него!» — в одно слово сказали мальчики. «Слушай, Том, говорят, будто бродячая собака выла в полночь около дома Джонни Миллера недели две назад. И в тот же вечер Козадой сел на перила и запел. А ведь у них до сих пор никто не помер». «Да, я знаю». «Ну так что ж, что не помер? А помнишь, Гресси Миллер в ту же субботу упала в очаг на кухне и страшно обожглась? А все-таки не померла и даже поправляется? Ладно, вот увидишь». Ее дело пропащи все равно помрет, и Меф поттер тоже помрет. Негры так говорят, а уж они в этих делах здорово разбираются, Гек. После этого они разошлись, сильно призадумавшись. Когда Том влез в окно спальни, ночь была уже на исходе. Он разделся как можно осторожнее и уснул, поздравляя себе с тем, что никто не знает о его вылазке. Он не подозревал, что мирно храпящий Сид Не спит уже около часа. Когда Том проснулся, Сид успел уже одеться и уйти. Потому как солнце освещало комнату, было заметно, что уже не рано. Это чувствовалось и в воздухе. Том удивился. Почему его не будили, не приставали к нему, как всегда? Эта мысль вызвала у него самое мрачное подозрение — Через пять минут он оделся и сошел вниз, чувствуя себя разбитым и не выспавшимся. Вся семья еще сидела за столом, но завтракать уже кончили. Никто не стал его попрекать, но все избегали смотреть на него. За столом царило молчание и какая-то натянутость, от которой у преступника побежали по спине мурашки. Он сел на свое место, притворяясь веселым, однако это было все равно, что вести воз в гору... Никто не откликнулся, не улыбнулся, и у него тоже язык прилип к гортани, и душа ушла в пятки. После завтрака тетка подозвала его к себе, и Том обрадовался, надеясь, что его только выпарют, но вышло хуже. Тетка плакала над ним и спрашивала, как это он может так сокрушать ее старое сердце, а в конце концов сказала, чтобы он и дальше продолжал в том же духе. Пускай погубит себя, а старуху-тетку сведет в могилу. Ей уже не исправить его. Нечего больше и стараться. Это было хуже всякой порки, и душа Тома ныла больше, чем тело. Он плакал, просил прощения, сто раз обещал исправиться, и, наконец, был отпущен на волю, сознавая, что простили его не совсем и верят ему плохо. Он ушел от тетки, чувствуя себя таким несчастным, что ему не хотелось даже мстить Сиду, так что поспешное отступление Сида через заднюю калитку оказалось совершенно излишним. Он поплелся в школу мрачный и угрюмый, был наказан вместе с Джо Гарпером за то, что накануне сбежал суроков и вытерпел порку с достойным видом человека, удрученного серьезным горем и совершенно нечувствительного к пустякам. После этого он отправился на свое место, сел, опершись локтями на парту, и, положив подбородок на руки, стал смотреть в стенку с каменным выражением страдальца, мучения которого достигли пределы и дальше идти не могут. Под локтем он чувствовал что-то твердое. Прошло довольно много времени. Он медленно со вздохом переменил положение и взял этот предмет в руки. Он был завернут в бумажку. Том развернул ее. Последовал долгий, затяжной, глубочайший вздох и сердце его разбилось. Это была та самая медная шишечка от тагана. Последнее перышко сломало спину верблюда.